Глава 30. Сбора. Элис. Как только Томас вышел из аэрокара, я почувствовала некоторую растерянность. Только сейчас поняла, что после памятного предложения командора у меня не было ни единой свободной минуты. И кое-что мне хотелось сделать прямо сейчас. Опустив перегородку между пассажирским отделением и водительским, я обратилась к шоферу. «Фил, ты не мог бы отвезти меня домой?» «Так туда и летим!» Шеф сказал доставить тебя к нему и ждать указаний. С усмешкой отозвался мужчина. «Нет, ты не понял. Мне нужно домой к себе на квартиру. Хочу собрать свои вещи», — уточнила я маршрут. «Надо так надо, но только не задерживайся там. Сегодня в министерстве с утра какая-то суета. Мне лучше быть готовым к очередному срочному вызову». Нехотя согласился водитель. «Ты можешь оставить меня, а я потом вызову такси и доберусь сама», — предложила я. «Хм, девочка, ты что, решила сбежать от командора? Если так, то лучше сделай это не в мою смену. Шейн разорвет меня на десяток филов, а потом вышвырнет в черную дыру за такие дела. А мне очень нужна эта работа», — удивил меня глупыми выводами шофер. — Что за чушь ты несешь? Я просто хочу зайти домой и забрать свои личные вещи, — возразила я. — Не шуми, хозяюшка. Уж очень наш Командор, о тебе печется, поэтому не могу я тебя оставить одну. Если хочешь, могу подняться с тобой. Донесу твои чемоданы до машины. — Только ты уж поторопись со сборами, ладно? — немного напряженно попросил меня Фил. Собственно, причин для возражения у меня не было. В чем-то водитель был прав. Во-первых, раз в министерстве неспокойно, то его могут вызвать в любую минуту. А во-вторых, я понятия не имею, какие указания насчет меня ему оставил шеф. На месте шофера я тоже не хотела бы вызвать недовольство начальника. В первые пару недель командор мне не единожды выговаривал за ошибки в документах. И могу точно сказать, что не хотела бы залить командора снова. И все же, на будущее мне лично нужно будет обсудить вопросы моей личной свободы перемещений с Томом. Договорились. Я быстро соберу сумку. Если тебе будет так спокойней, подожди меня в прихожей. Между тем ответила я Филу. Вот и чудненько. Обрадовался моей покладистости мужчина. — Если честно, я немного опасался, что, став женой Шейна, ты зазнаешься. Но, к счастью, этого не случилось. — Кстати, кто был прав относительно внимания шефа к тебе? А ты меня старым сводником обзывала, — припомнил мне шофер. — Не знаю, как насчет сводника, но болтун ты знатный, — с улыбкой упрекнула я мужчину. — а Да, есть за мной такой грешок. Со смехом признался водитель. Лично мне в Филе эта черта даже нравилась. За два месяца постоянных командировок я привыкла часто общаться с этим пожилым мужчиной. Даже на какой-то момент появилась ностальгия по тем дням, когда моя жизнь была простой и понятной. Быть может, мы бы продолжили эту пустую болтовню с водителем. Но аэрокар уже мягко приземлился на парковочной площадке возле моего дома. Воспользовавшись капсулой лифта, мы поднялись на этаж. Фил, как и договаривались, остался в прихожей, а я обошла квартиру и направилась в свою спальню прямиком к шкафу. Вынув свой практически новый чемодан, я стала критически осматривать полки с одеждой. Вообще, я себя ощущала странно. Вроде отсутствовала всего 4 дня, а как будто не было дома годы. Когда собиралась сюда, то мне казалось, что сумки не хватит, чтобы вместить все те вещи, которые я хочу забрать с собой. Но сейчас я поняла, что мои яркие, но бюджетные свитера и потертые джинсы будут неуместны в новых реалиях. В итоге в кейс отправились лишь любимый спортивный костюм, которые я часто носила дома. Пару удобных домашних брючек пижама с голубыми слониками и выленившая от времени папина футболка. Когда мне было тоскливо, я надевала ее. Собственно, это и все. Больше ничего брать я не захотела. Застегнув полупустую сумку, я проверила систему автополива, которая была установлена на фикусе, и поспешила к выходу. «Уже собралась?» «Так быстро?» — уточнил Фил, а я в ответ только кивнула. «Это хорошо. Шеф только что звонил. В общем, ваши планы поменялись. И сейчас мы полетим в военный госпиталь, чтобы навестить твою маму. Шейн нас встретит уже там». Порадовал меня новостями шофер. «Отлично. Заскочим по пути в кондитерскую на углу. Хочу взять любимые мамины пирожные». Радостно отозвалась я предвкушая встречу с дорогим мне человеком.